глава 8 Не переживайте, обратился я к наемнику. Если он ею заинтересовался и согласился проверить ее магические способности, то можете быть уверенным. Они у нее есть. Иначе он даже с места не сдвинулся бы. Ваша дочка точно маг, а вот какой мы узнаем достаточно скоро. Ведь предрасположенность к магии можно определить и не выходя из комнаты. А вот разобраться со способностями девушки и понять, кем же она может быть в будущем, достаточно сложно. Думаю, все будет хорошо, и наша гильдия пополнится еще одним молодым и перспективным магом». «Спасибо», — кивнул наемник. «Да в общем-то не за что», — пожал я плечами, — и оглядел оставшихся в комнате нейтралов. «Ну, господа, здесь остались лишь те, кто заинтересован в тесном сотрудничестве с нами. Мой взгляд скользнул сначала по невесте Лироса, затем по Дарьи, а потом и по двум девушкам-воительницам. Простите, как-то за всеми этими разговорами я позабыл о еще двух ваших спутницах. Вы не представите их нам?» Я сделал вежливый полупоклон в направлении девушек расы Саркал. «Угу, как же, забыл он!» — пронеслась у меня в голове мысль Грона. «Так я тебе и поверил». А вслух ответил. «Это мои знакомые. Они воительницы. Мы познакомились на бирже, у нас в гильдии. Они тоже ищут гильдию, в которую захотели бы вступить, и которая была бы достойна принять столь великолепных воинов. это правда будто удивленно спросил я нарочито внимательно рассматривая девушек что он делает да ниже саркалки замелькали панические мысли в голове капитана нужно его как-то остановить пока не случилось непоправимое. но грон не успел вернее. Я не хотел, чтобы он успел, и потому опередил его. Во-первых, мне были нужны эти девушки. И во-вторых, я знал, на что шел. Мне нужна была их злость и желание разорвать меня на клочки. Они еще не приняли окончательного решения о вступлении в нашу гильдию. У них вызывал интерес лишь тот, в ком они почувствовали ту непонятную силу, и угрозу. Но сейчас они не могли понять, кто это, и поэтому наш отряд не вызывал у них никакого интереса, и они просто хотели уйти. Все это я прекрасно видел по их ментоинформационному полю. Создавалось впечатление, что они и сами не понимали, зачем все-таки пошли вместе с наемниками на это импровизированное собрание кандидатов на вступление в нашу гильдию. Чтобы задержать их, мне нужно было заинтересовать этих девушек-воительниц. А интересовало их, судя по тому, что я смог разузнать как о них самих, так и вообще об их расе, только одно – воинское искусство. Поэтому мне нужен бой, и этот бой – «Должен быть именно с ними. И мне нужна победа. Моя победа. Притом, она должна быть безоговорочной. Так что, начнем представление?» Мысленно усмехнулся я и обратился к трону, специально проигнорировав девушек. «Не похоже эти милашки на сильных бойцов. На магов, возможно. Ну, на каких-то лучниц». Вон подлае Сразу видно, что она прирожденный боец. Кивнул я в направлении дочери мастера кожевенников. Но чтобы они, кивок уже на саркалок, были настолько первоклассными воинами, мне не верится. Скорее я поверю, что это изнеженные любовью и лаской родителей и ухажеров аристократки, чем воины. Все смотрели на меня. с удивлением. Наемники вообще видели во мне уже ходячего мертвеца, так как они прекрасно знали, кто на самом деле были эти девушки. Да и воры, похоже, тоже понимали, кто сейчас сидит в зале, и их сочувственный взгляд лишь подтвердил эти мои мысли. Вот Длая, судя по всему, не была знакома с саркалами. но и она тихо прошептала, наклонившись ко мне. «Поверь моему опыту, эти девушки намного более опасны, чем выглядят внешне. Я знаю подобный тип бойцов». «Да?» — удивился я. «А по ним и не скажешь». И я вновь внимательно постарался рассмотреть девушек, окидывая их взглядом с ног до головы и специально задерживая взгляд, именно на самых, так сказать, воинственно необходимых чертах их фигуры и переводя свой уже слишком помасленевший взгляд снизу вверх. Симпатичные личики, красивая грудь, осиная талия и покатые женские бедра. И правда, красавицы, мысленно оценил я девушек. Видимо, моя теория, что обилие магической энергии в этих разумных как-то влияет на такое огромное количество красивых девушек и женщин, верна. И вернулся к своей не слишком привлекательной роли тупого имбецила. «Как-то не верится», — снова повторил я и пренебрежительно отвернулся от них. Видимо, это и послужило последней каплей. Девушки вскипели. Все присутствующие нейтралы Судя по их понурым лицам и таким же потемневшим и настороженным аурам, похоронили меня заживо и теперь с некой грустью ожидали плачевной развязки. Хотя нет, не все. Слонг смотрел с заметным интересом. Его совершенно не интересовала та внешняя ширма, что сейчас находилась у всех перед глазами. Он старался заглянуть за нее и разобраться, зачем же мне понадобилось устраивать это представление. В мой смертельно опасный идиотизм он не верил. Это я тоже прочел как по его задумчивому взгляду, который он перевел с меня на девушек, так и по его совершенно не выражающему никакого беспокойства ментоинформационному полю. Он хоть и не понимал, что я делаю, но догадывался, что все это затеял не просто так. «Непростой он мужик», — подумал я о слонге, «а потому он вдвойне опасен для меня, как враг. Значит, будем делать из него друга». Тем более это мое решение никак не противоречило моим будущим планам. Я хотел, чтобы он рано или поздно стал правой рукой Глиаса. Ему нужен не только такой хороший учитель, но опытный и мудрый советник, и лучшего, чем этот бывший убийца, я найти вряд ли смогу. Ну да это дела далекого времени, а сейчас нужно вернуться к тому, что происходит здесь. Хорошо, что Тея и Эрея ушли, а то они устроили бы мне промывание мозгов тяжелыми моющими средствами. Подумал я о сковородке или, что более привычно для этого мира, разных колюще-режущих аргументах, и, сделав большой мысленный вздох, мобилизовал все свои умения и силы. «Начали!» – дал я себе мысленную команду. Поднимаясь из кресла, я небрежно потянулся, а потом, неожиданно сделав плавный шаг по направлению к одной из угрюмо смотрящих на меня девушек, погладил ее по бедру. Зашел я с нужной мне стороны. Оружия нет. Удар руки меня не убьет. По крайней мере, сразу. Да и дожидаться его я не буду. Ошеломление, неприязнь, презрение — все эти чувства окатили меня. Но еще большим было желание уничтожить, раздавить этого мелкого, презренного чела, который осмелился коснуться ее. Однако я не стал дожидаться развязки. Правила, устои. Ее сестра хотела вмешаться, но не могла, нельзя. Это противоречит правилам боя, правилам поединка, правилам мести. Иначе на одного глупого чела в этом мире стало бы меньше». Пока поднималась девушка, что уже готова была меня разорвать на части, я оказался за спиной второй, сидящей рядом с ней, и, наклонившись, быстро поцеловал ее в шею, едва увернувшись от резкого удара. Хотя она и не ожидала именно такого поворота событий, но какой-то пакости с моей стороны явно опасалась, и не зря. «Ну что, мои красавицы!» Теперь вы обе в игре, мысли бегут параллельно с действиями. Все, время пошло на доли секунды. Бешенство и опасность вокруг меня. Нельзя переходить в режим ускорения, можно лишь повысить свое восприятие до максимума, но двигаться я должен чуть быстрее, чем обычный человек, ничем не выделяясь из толпы таких же, как и я, челов. Хотя бы внешне этот бой должен выглядеть честным поединком. Но с того момента, как обе девушки вступили в мою игру, они уже проиграли, ведь я не следую их законам чести и их правилам поединка. Я играю по своим правилам и заставляю девушек следовать им же. Перед глазами модель, построенная кластером. Ментоинтерфейс корректирует точность моих движений и перемещений. Практически вся комната окрасилась в багрово-красный цвет опасности. Есть всего несколько безопасных зон и коридоров. Вот именно воспользовавшись ими, я и перемещаюсь. Стол. Он должен находиться здесь. Слегка задеваю его бедром, будто случайно запнувшись, а стоящий рядом с ним стул. Все. Точное совпадение координат между реальной и виртуальной моделью. Дальше. Три шага обойти наемников. Они тоже часть плана. У девушек к ним нет враждебных чувств. Это тоже играет свою роль. Кресло у меня за спиной. Важная деталь. Можно сказать, ключевая. Панически отступаю, еще на два шага назад, и, запнувшись о него, падаю на пол, переворачиваясь в воздухе. Со стороны это должно выглядеть очень неуклюже, можно даже сказать, беспомощно, но на самом деле это не так. На доле мгновений я исчезаю у всех из вида и перекатом оказываюсь в том единственном месте в этой комнате, где я и должен находиться. Мне нужно встать именно в эту выделенную на созданной виртуальной модели точку. Все, сцена готова. Все действующие лица теперь находятся и все действующие лица теперь находятся именно там, где и должны пребывать согласно выстроенной кластером вероятностной модели. Доля мгновений, что я исчезал из вида, мне понадобилась на то. Чтобы в моих руках оказалось оружие то оружие, что мне необходимо, чтобы правильно закончить мою игру завершить мое представление. Арбалеты в руки. Заряжены они простыми, не магическими, но бронебойными болтами. Но сейчас это не имеет большого значения, главное обозначить поражение и как можно чувствительнее. В том, что эти болты девушек не убьют, да и особого вреда им не причинят, я уверен полностью. Но вот то, что они их почувствуют и остановят, это наверняка. А значит, они именно то, что мне нужно. Девушки невероятно быстры. Верно их расу считают одной из сильнейших и опаснейших бойцов в нейтральных мирах. И с обычной человеческой скоростью и ловкостью у меня практически нет шанса их победить в прямом боестолкновении. Но практически это не абсолютно. Это говорит лишь о том, что такой вариант есть, просто его нужно найти или создать. А поэтому прямого и честного боя не будет. Мне не важен сам бой или то, как он протекает. Я пришел не мериться силой и сравнивать свое и их умения. Я пришел побеждать. Мне нужна победа. И значит, я направляю оружие именно в то место, откуда с наибольшей вероятностью меня можно поразить с одного удара. Все выбрано и сделано не просто так. Находясь здесь и сейчас, меня можно поразить всего с двух точек. Учителя у девушек великолепные. Это видно потому, как они двигаются. Нереальная скоординированность действий, казалось бы, случайной схватки, никаких лишних движений. Все выполняется четко и быстро, на автоматизме. И в этом их основная ошибка. Они зеркальны. Их непревзойденное умение не подвергается сомнению. Но в их обучении... есть одна огромная брешь. Это я. Их наставники обучили девушек одинаково. Синхронность и точность их движений поражает. По ним можно было бы проверять хронометр. И поэтому я победил. Мне не нужно думать и координировать свои действия. Саркалки все сделают за меня. Это и большой плюс, и такой же огромный минус. они окажутся именно там и тогда, когда мне это будет нужно. Выстрел, еще один, повтор, стреляю с двух рук. Раньше сомневался, что это у меня получится. Как это? Одновременно целиться и стрелять в совершенно разные направления и цели. До этого случая я не понимал этого, но, как оказалось, могу и так. Спасибо вам, мои неизвестные благодетели. С ехидством поблагодарил я тех, кто закинул меня в эти миры. В Последний момент корректирую направление полета болтов с учетом того, что девушки мне нужны все-таки живыми, и выстрел в жизненно важные органы даже в этом случае может быть смертелен. Поэтому болты попадают именно в те точки на теле девушек, где вероятность поражения жизненных центров наименьшая, а поражающий эффект максимален. Два тела, неожиданно проявившиеся в воздухе там, где их всего мгновения назад не было, отлетают к стене, отброшенные полученными ударами болтов в грудь и ногу. Все на несколько мгновений замирают. В зале воцаряется гробовая тишина. Все переводят взгляд с меня на лежащие и не шевелящиеся тела девушек. «Да живы они!» — я махнул рукой, стараясь сбросить напряжение. Но чтобы унять накатившееся беспокойство, все-таки проверяю состояние девушек диагностом. Без сознания. Сильнейшие удары они выдерживают без труда. Есть ушибы. и поражение мягких тканей, но им обеим не нанесено никакого серьезного урона. Болевой порог у девушек просто невероятен. Это как раз тот результат, на который я и рассчитывал. Саркальки намного крепче, чем выглядят, но и у них, оказывается, есть слабые стороны. Смотря на девушек, решаю, что лежать ему стены не очень прилично, удобно, красиво. Или эстетично. Не знаю, как правильно оценить это свое ощущение. Подойдя к одной из них, той, что находится немного ближе, поднимаю и переношу ее в ближайшее кресло, накрываю лежащим на одной из полок пледом. Затем иду за второй. Все действия повторяются. Зачем я это сделал? Конечно, не знаю, но так более правильно, на мой взгляд. В зале все еще стоит гробовая тишина. «И что все это значит?» — наконец спрашивает у меня Грон. Остальные лишь молча следят за моими манипуляциями. В глазах обеих девушек, что сейчас следили за мной, Дарьи и Силаи, так и читается. Дикарь, варвар. Молчание нарушает голос из темного угла, как раз оттуда, где сидит телохранитель Главы воровской гильдии, это проверка! Неожиданно отвечает ему Слонг и поворачивается ко мне. И как они ее прошли? Усмехнувшись, я посмотрел ему в глаза. Ее прошел я, после чего уже совершенно спокойно огляделся и обошел зал вдоль стены, собрав выпущенные в саркалок болты, а потом. вернувшись, уселся в кресло, стоящее рядом с девушками. «М-да», — подумал я, рассматривая несколько расплющенные наконечники небольших стальных стрел. «Неплохая на них была защита», — констатирую я, поглядывая на саркалок. «Ладно, потом использую подо что-то еще, и убираю испорченные стрелы к себе в инвентарь». «Я не понимаю», Тихо обращается к своему отцу Силая и глазами указывает в мою сторону. Что сейчас тут произошло? Грон смотрит на молодую могиню и пожимает плечами. Да я и сам не очень это понимаю. Так же тихо отвечает ей он. Но, думаю, господин Бак очень скоро нам это объяснит. И, повернувшись ко мне, спрашивает. «Девушки скоро придут в себя?» «Я за них несу некую ответственность, ведь это я привел их навстречу». «Не знаю», — честно отвечаю я, «но судя по тому, что я о них слышал, через пару-тройку минут». «Да», — протянул пожилой наемник, — «любопытно». И он задумчивым взглядом окинул мою фигуру. «А ты не так прост, господин посредник». «Не против, если девочек осмотрит моя дочь? Она все-таки маг жизни». «Конечно», — соглашаюсь я, «но их жизни и здоровью действительно ничего не угрожает». «Ну-ну», — хитро посмотрев на меня, прошептал он. «В тебя из арбалета в упор выстрелил бы какой-нибудь идиот, посмотрел бы я, как бы ты себя чувствовал». «Да нормально все с ними!» — отмахнулся я. «И как же ты это понял, если ты не маг?» Сощурив глаза, пристально вгляделся он в меня. Не дождавшись моего ответа, он гораздо увереннее сказал. «Пусть все-таки посмотрит. Так и нам, и тебе будет спокойнее». «Хорошо», — пожал я плечами и приглашающе показал на девушек рукой. Пусть осмотрит. Силая, глянь, как там девочки, указывает Грон своей дочери на саркалок. Секунду. И его дочка мгновенно оказывается рядом с нами. Так она еще и плетением локальной телепортации умеет пользоваться. Пораженно гляжу я на дочь капитана наемников. Но в ней нет способностей к управлению этим типом магии. Странно. Однако, всмотревшись в ее ментоинформационное поле, понимаю, что нет, это не плетение. Это ее врожденная способность, как и у многих в этих мирах. Ей вот досталось это необычное умение мгновенно перемещаться в пространстве. Неплохая способность, особенно для бойца, воина, убийцы или наемника. Но магу жизни... она ни к чему, так что придется сделать так, чтобы это ее умение не пропадало зря. Нужно будет и ее обучить хотя бы основам боя. Только ее отец почему-то до сих пор не сделал этого. Не знаю, но как мне кажется, это может однажды спасти ей жизнь. Глупо игнорировать такое преимущество перед всеми остальными, тем более, данное ей от рождения. Силая осмотрела девушек и даже наложила на каждую из них плетение «Малое исцеление». «С ними все в порядке», — сказала она мне и отцу. «Даже удивительно, как такое возможно. Ведь я могу оценить ту силу удара, что нанесли арбалетные болты». Просто он не хотел их убивать и стрелял туда, «Где смог бы причинить им наименьшие повреждения?» — тихо проговорил Слонг. «Верно?» — спросил он у меня. «Верно», — согласился я. «Но как такое возможно?» — задал тот же вопрос теперь наемник, соплеменник Грона. «Это же саркалки! Ты знал это?» И он вопросительно посмотрел на меня. Но отвечать я не собирался, поэтому он продолжил. Ведь мы даже не видели, как они двигаются. А скорость восприятия у нас гораздо выше, чем у тебя. Как ты смог? Посмотри туда. Вместо меня ответил ему телохранитель, махнув рукой в сторону девушек. Неужели вы до сих пор не поняли? И он разводит руками. Да он с самого начала наверняка знал, кто они. И именно поэтому они сейчас лежат там бесчувственными тушками. а он сидит и попивает кофе, будто речь идет вовсе не о нем. Вы до сих пор не поняли, что он всё это затеял, только за тем, чтобы случилось то, что случилось. Честно говоря, не ожидал от него такой горячности. Видимо, и его все таки пробрало мое представление. Но, скорее всего, не тем, что оно состоялось, а тем, как оно проходило. Он не понимал, что произошло, а главное, не понимал, как. Именно это его, похоже, и раздражало больше всего. Не любит слонг вопросы, на которые у него нет ответов усмехнулся я. А что должно было случиться? Тихо спрашивает у него Силая. Они должны были проиграть, будто про себя говорит телохранитель. Но зачем? Вновь спрашивает она. А это вы спросите у него. Ведь все это представление для них разыграл он, а не я. И странно резко успокоившись, Слонг откидывается на спинку кресла. Силая переводит осуждающий взгляд на меня. Зачем? Зачем ты поступил так с ними? Этот же вопрос читается и в глазах Дарии. Странно, но остальные более спокойно отнеслись ко всему произошедшему. Даже больше. Грон вообще с какой-то скрытой усмешкой, стараясь упрятать ее в глубине своих глаз, старательно отводит свой веселящийся взгляд в сторону. «Я что, опять где-то допустил ошибку?» «Думаю я, и спешно перепроверяю свой план». «Но нет, все выполнено верно». Никаких отклонений от намеченной линии поведения. Тогда что же у меня за червячок засвербел в одном месте? Почему я не могу успокоиться и все больше начинаю нервничать, смотря на лежащих рядом девушек? А наемник, похоже, прекрасно знает, в чем заключается мой прокол. И явно его это начинает веселить все больше и больше. Ладно. Буду решать вопросы по мере их поступления. Успокаиваю я себя, тем более и саркалки, лежащие в креслах, начали потихоньку приходить в себя. «Как вы?» — обращаюсь я к ним, когда они обе открывают глаза. «Нормально?» Непонятно, но обе девушки как-то странно и молча смотрят на меня. Ни на что не жалуются. Хотя, в принципе... Общее их состояние оценивается диагностом как вполне нормальное. «Прощение просить бессмысленно», — говорю я им. «Понимаю, что поступил не очень честно или благородно, и поэтому очень сожалею, но вы мне нужны». После этих слов в глазах обеих девушек я увидел неподдельный страх и отчаяние. Не понимаю, с чем это может быть связано, а потому стараюсь объяснить. «Вы мне нужны», — быстро говорю я. «Я видел, что наша гильдия никак не может привлечь вас, но мне было нужно, чтобы вы остались. А бойцы вашего уровня способны остаться только в одном случае, если они как-то смогут этот свой уровень повысить. И я вам постарался показать, что с нами вы сможете это сделать».